Глава 31. Насколько важна в истории роль личности? Некоторые не придают ей ни малейшего значения. История для них – огромный механизм, по сравнению с которым отдельные люди слишком мелки. Однако другие историки полагают, что личностные особенности важных исторических деятелей и героев оказали влияние на некоторые исторические события. Мы разделяем это мнение. Но на формирование этих личностных особенностей и характера той или иной исторической фигуры воздействует, в свою очередь, сама история. Да, султан Абдул-Хамид отличался подозрительностью, что дало европейцам повод называть его параноиком. Но таким он стал под влиянием того, что ему пришлось пережить и увидеть, то есть под влиянием истории. Иными словами, у Абдул-Хамида... Были вполне веские основания быть подозрительным. В начале 1876 года Абдул-Хамид был вторым в очереди на престол, ничем не примечательным, но пользующимся уважением, скромным, прямодушным, набожным османским принцем. Султаном был его дядя Абдул-Азиз. Однако в результате ночного переворота, подготовленного Мидхатом Пашой, Эсераскером, Хусейном Авне Пашой, Абдул-Азиз был свергнут, и на трон сел старший брат Абдул-Хамида, Мурат V. Свергнутый султан вскоре был то ли убит, то ли принужден покончить с собой. За всеми этими событиями, разворачивающимися в непосредственной близости от него, переброшенные в Стамбул солдаты V армии окружают дворец дома бахче свергнутого султана сажают в лодку и отправляют в другой дворец, на том же берегу Босфора, где через четыре дня убивают, перерезав ему вены на руках. А может быть, он в умоиступлении убивает себя сам. Шехзаде Абдул-Хамид, теперь уже первый в очереди на престол, в страхе наблюдает из своих покоев. Смерть дяди произвела на него ужасное впечатление. Он и не предполагал, что в нынешние просвещенные времена султана можно свергнуть и убить. Через три месяца все тот же самый Медхат-паша вместе с другими высшими чиновниками и военными сместил с престола Мурада пятого, отца поки за султан. Тот был настолько потрясен смертью дяди, что лишился рассудка. Так и вышло, что всего за четыре месяца Абдул-Хамид из второго в очереди к трону стал султаном. За это время успев убедиться, как могущественный Медхат-паша и другие паши, и осознав, что с ним они легко могут поступить точно так же, как с его предшественниками. Впрочем, страшиться за свою жизнь ему случалось и прежде. Если в 1901 году многие шехзаде боялись быть отравленными Абдул-Хамидом, то за 30 с лишним лет до того шехзаде Хамид-Эфенди и его старший брат, наследник Мурата эфенди боялись, что их отравят по приказу их дяди, султана Абдул-Азиза. Ведь тому хотелось, чтобы после него на престол взошел его сын, Шехзаде Юсуф из Эфенди. Когда Юсуфу было всего 14 лет, отец уже произвел его в маршал и поручил ему командование армии. Летом 1867 года, когда абдул -Азиз, его сын и оба племянника отправились в поездку по Европе, отношения между родственниками стали еще более напряженными. Собственно говоря, именно избегая этого напряжения, наследник Мурат Эфенди предпочитал проводить большую часть времени не во дворце в Бешикташе, ныне известном как дворец Долма-Бахче, а в своем собственном особняке в корбагалы -э Первые серьезные трения между ним и дядей произошли на приеме в Елисейском дворце в Париже. Об этом нам известно из письма, отправленного Пакизе-Султан многие годы спустя старшей сестре, в котором она вспоминает давнюю историю, которую слышала вместе с сестрами и братом от отца. В тот вечер наследника Мурада и Фенди окружали многочисленные женщины в открытых платьях. Он говорил с ними по-французски, а с одной даже станцевал кадриль, за что получил выговор от султана. Затем, уже в Лондоне, султана разозлила, что на приеме в Букингемском дворце Королева Виктория и ее сын, принц Эдуард, от которого королева скрывала государственные тайны, поскольку он не отличался особым умом, были чересчур уж любезны с молодым наследником Османского престола и его братом. По мнению самих шахзаде, это вызвало у дяди зависть. На следующий день в двери покоев, выделенных шехзаде Мураду, постучал адъютант Абдулазиза. Оставив на стол блюдо с виноградом, он сказал «Его Величество шлет вам свое благоволение» и удалился. Мурат сразу набросился на угощение, но вскоре почувствовал рейс в желудке и, напуганный, со слезами на глазах, бросился в соседнюю комнату к брату. Молодой, ему тогда было 25 лет, Шехзаде Хамид всегда носил с собой безааровый камень. Он тут же натер камень в стакан воды и дал выпить Мураду, а потом позвал врачей. Так был спасен наследник Османского престола. Узнав о случившемся, королева Виктория направила к шехзаде Мураду и Хамиду своего сына Эдуарда, велев передать, если они уверены, что это действительно была попытка отравления, то могут не возвращаться в Стамбул, а оставшись в Лондоне, там ожидать своей очереди зайти на престол. Впоследствии Эдуард, а затем уже в Стамбуле и Мурад станут масонами и вступят в переписку друг с другом. В год, когда происходили описываемые нами события, Эдуард сменит королеву Викторию на троне Британской империи. Два будущих султана задумались о том, какой громкий политический скандал будет раздут из отравления, которое, возможно, им просто примирещилось от страха, в каком тоне станут писать о нем газеты. Турецкий султан и его племянники подсыпают друг другу яд в Букингемском дворце и решили, ничего не говоря дяде, предать все забвению. Узнав о скандале уже по возвращении в Стамбул, Абдул-Азиз впал в бешенство и на некоторое время запретил опозорившему его престол наследнику появляться во дворце Долмабахче. Согласно совершенно неправдоподобной версии этого события, появившаяся в газетных исторических рубриках уже после установления турецкой республики королева Виктория предложила шехзаде Хамиду и Мураду не только остаться в Лондоне, но и взять в жены принцесс из английской королевской семьи. Любой умеющий хоть сколько-нибудь логически мыслить поймет, что это чистой воды ложь, ибо, во-первых, ни одна английская принцесса ни за что не согласилась бы выйти замуж за мужчину, кем бы он ни был у которого уже есть четыре жены и бесчисленное множество наложниц, терпящих от него грубое обращение, а во-вторых, сама королева не стала бы отдавать свою родственницу в семью, где травят друг друга ядом и даже не знают английского языка. Почему же читатели исторических рубрик, турецких газет, с таким удовольствием проглатывали эту ложь, публикуемую раз в три года под сомнительными заголовками вроде Королева Виктория хотела выдать свою дочь за Абдул-Хамида. Верили в нее и потом желали читать снова и снова. Это выше нашего понимания. К тому времени, через 9 лет после путешествия по Европе, как Абдул-Хамид взошел на престол, он уже, должно быть, знал, что мягкий и камень, который постоянно держали при себе многие правители древности, особенно на Востоке, с научной точки зрения, совершенно бесполезен. Во всяком случае, один из первых докладов, которые султан поручил написать Банковскому, был посвящен именно научным способам приготовления ядов из растений, встречающихся в Дворцовом саду, ядов новых, не имеющих противоядий и не оставляющих следов. О молодом Станиславе Банковском Абдул-Хамид впервые услышал, когда тот... Вместе с аптекарем Никифросом создал Сосиете de Фармасии de Константинополь Константинопольское фармацевтическое общество. Это общество вело борьбу с другими группами аптекарей и пыталось донести свою точку зрения до властей. Заключалась она прежде всего в том, что ведущим дело по старинке знахарям и травникам необходимо запретить торговать ядами и другими вредными для здоровья веществами. Мышьяк, содержащие его растения, карболовая кислота, фенол, кадеин, шпанская мушка, диетиловый эфир, сернистый эфир, йодаформ, экстракт живокости, креозот опиум, морфий, все это и еще около сотни опасных веществ следовал продавать не в зелейных лавках, а только в современных, устроенных по последнему слову европейской науки, регулярно проверяемых инспекторами аптеках, исключительно по рецепту врача. Должно быть, именно в то время, увлекшись детективными романами, Абдул-Хамид узнал, что из некоторых растений можно приготовить содержащий мышьяк яд, который способен отравлять человека постепенно и который сложно распознать. Когда ему читали очередной роман, он порой останавливал чтеца на описании отравления или на рассуждения хаяди не оставляющим следов и просил прочитать некоторые места заново почему же ему хотелось выращивать ядовитое растение в своем саду это желание следует понимать следующим образом для абдулхамида как и прочих современных властителей востока большой дворцовый сад был миниатюрным воплощением всего мира так что по сути Вопрос, заданный султаном молодому Станиславу Банковскому, сводился к следующему. Из каких растений можно приготовить сильнодействующий яд? Пока Банковский-Бей составлял подробный доклад на эту тему, султан назначил его директором своей личной аптеки во дворце Елдыс. Иногда ее также называли химической лабораторией. Это был период, когда Банковский активно работал фармацевтическом обществе и боролся с актарами, так что между ним и султаном часто заходил разговор о ядах и о том, как легко в нынешние времена их достать. Абдул-Хамид знал, что большинство ядов, которыми в разное время были отравлены его предки, например, султан Мехмед-завоеватель, умерший 420 лет назад от медленно действующего яда, не оставившего следов прежнему легко приобрести в любой из сотен зеленых лавок Стамбула. В архиве Дворца Ильды хранятся отчеты о доставке в Дворцовую лабораторию ядовитых веществ, приобретенных в йене чарши Биязыте, Потихе и на рынке Кополы чарши В полдень, когда доктор Нури вернулся в резиденцию губернатора после разговора с аптекарем Никифоросом, сами Паша пригласил его в свой кабинет. «Чтобы пресечь слухи об отравлении, я приказал похоронить покойного вызвести вместе с погибшими от чумы», — сообщил губернатор. «Объявить, что доктор Иллиас, как и банковский паша, был жертвой злодейского заговора, значит признать, что государственная власть на Мингере, увы, совершенно беспомощна. А признать это немыслимо, как для меня, так и для Стамбула. Если его величество узнает, что после Банковского был убит еще и помощник доктора, а мы с вами не смогли найти убийцу, он подумает, что мы, возможно, нарочно не прилагали к этому особых стараний. Как вы думаете, это дело рук тех же людей, что убили Банковского Пашу? Вам известно, что мы не смогли этого установить. Но если бы Стамбул настаивал, мы пошли бы до конца и отыскали бы человека, который признался бы, что подмешал крысиный яд в чуреке. Теперь этим должны заняться вы, причем действуя по методу Шерлока Холмса, без пыток и фалаки. Будете, как этот сыщик, столь любимый его величеством, собирать показания актаров и аптекарей и найдете убийцу. Удачи! Актары вас ждут, их предупредили. Посмотрим, что они скажут на этот раз. Гарнизонных поваров, их помощников и других подозреваемых После допроса с пристрастием показали всем зеленникам, торгующим крысиным ядом, а также их работникам и подмастерьям, но никто так и не вспомнил, чтобы кто-нибудь из этих людей или кто-либо еще покупал крысиный яд. Для начала доктор Нурин навестил небольшую лавку в квартале Эйоклима, которая внутри походила на еврейские лавочки в стамбульском квартале Махмуд-Паша, те, где всегда так приятно пахнет. Перед прилавком стояли развязанные мешки с разноцветными порошками и пряностями. На полках поблескивали стеклянные банки со снадобьями и сушеными фруктами. С потолка на веревочках свисали пучки трав и какие-то странные штуки, похожие на губки. В лавке был один только ее хозяин, Васил Эфенди, заранее предупрежденный о приходе доктора Нури. Васил Эфенди встретил высокого гостя земным поклоном, А потом на ломаном турецком повторил то, что говорил на допросе: Никто из поваров и их помощников в его лавку не заходил, да и вообще в последнее время крысиного яда покупают меньше, потому что меньше стало крыс на улицах и в домах, не сравнить с тем, что было в первые дни чумы. К тому же городские власти бесплатно рассыпают отраву по улицам. Теперь приобрести крысиный яд в больших количествах проще в управе. Каждый раз, когда доктор Нури. Продолжавший осматривать лавку, приглядывался или принюхивался к порошкам, к разноцветным пряностям в мешках, коробках и жестянках, к банкам с травами и духовитыми корешками, Васил Фенди прервал свой рассказ и пояснял, что есть что. Корчица, жасмин, корень и ревеня, хна, кока, мята, магалепская вишня, мытник, корица. Показал он также, где хранится мешок с мышьяком и присовокупил, что к ядовитым веществам никого не подпускает, а когда нужно приготовить какое-либо снадобье по рецепту, всегда лично присутствует в лавке. В измере был такой случай. Один актар рассказал своему подмастерью, как готовить такое-то лекарство, дал ему рецепт, а сам остался дома. Так подмастерье, по ошибке, взял три дерхема белого порошка из банки не в левом углу лавки, а в правом, И больной в результате умер. Васил Фэнди знал эту историю, поскольку лавка его партнера, который присылал ему пароходами мессажери из Измира Суджук, находилась на одной улице с той лавкой. На всем Мингере измирский Суджук можно было купить только у Василия Фэнди. Затем Зеленник решил приготовить для доктора Нури одно снадобье. Сначала взял восемь чернильных орешков, один срез имбиря, покрошил и смешал. Потом добавил к этой смеси можжевеловый деготь, а также толченый каленый горох, сначала дав гостю их понюхать, и истолок до состояния пасты. Я после вооружился специальной формочкой и, погружая ее в эту пасту, словно ложку, начал формовать пилюли. Закончив, с гордым видом сказал, «При поносе надо выпить одну штучку на пустой желудок и сразу как рукой снимет». Такие же мешки с красящими веществами, необжаренными кофейными зернами, с сахаром и специями доктор Нури увидел и в двух других зеленых лавках. Над входом в лавку Васила в качестве опознавательного знака для неграмотных покупателей было повешено страусиное яйцо. У другой лавки, тоже на старом рынке, вывеской служил маленький макет арабского маяка, а у третьей в Вавле огромные ножницы. В этих двух маленьких лавках Тоже наибольшим спросом пользовались пилюли от кашля и геморроя, слабительные, мази для заживления ран и от ревматизма и лекарства от боли в желудке. Доктор Нури отметил, что там продавались также некоторые вещества и лекарственные средства, такие как горько-миндальная вода, черный можжевельник, морозник и дурман обыкновенный, про которые говорил ему аптекарь Никифрос, и которые под нажимом владельцев аптек актаром запретили продавать в Стамбуле. Доктор Нури не сомневался, что эти сведения помогут найти злоумышленников, покусившихся на жизнь стамбульских врачей. Попутно он отмечал и всякое другое, например, что смесь от боли в желудке готовят из ромашки, фенхеля, аниса и черного тмина. Тот октар, что повесил над дверью своей лавки огромные ножницы, рассказал доктору Нури, что его мазь из серы, воска... Оливкового масла и розовых лепестков пользуются большим спросом, в том числе и у шейхов, продающих намоленные бумажки и амулеты от чумы, и вручил ему бутылочку чудодейственного средства. Факизе султан захотела было, пусть только смеха ради, воспользоваться каким-нибудь из снадобий, подаренных мужу, но тот не разрешил. После недолгих препирательств бутылочки убрали с глаз долой. Однако... Обходить зелейные лавки доктор Нури не перестал.